Должен признаться, что доведенный до бешенства и отчаяния разлукой с моей любимой, я не ограничился посланием госпоже Эсмонд, но отправил исполненные ядовитейшего сарказма письма дядюшке Уоррентону, тетюшке Дебернштейн и ни то лорду, ни то леди Каслвуд, вот не припомню сейчас, кому именно из них. Я выражал им всем признательность за то, что они взяли на себя труд помешать моему счастью и навсегда испортить мне жизнь, и заверял их, что облагодетельствованный ими родственник не останется перед ними в долгу». «Дела заставили нашего обходительного баронета несколько ранее обычного возвратиться в Лондон, а госпожа Дабернштейн всегда испытывала тягу к своему карточному столу на Кларджет-стрит. Я побывал у них. Они нашли, что я выгляжу превосходно, оба считали, что помолвка расторгнута, и я не почел нужным рассеивать их заблуждение. Баронесса похвалила меня за бодрость духа, отпустила несколько лукавых шуток, сопоставив мои романтические взгляды с проявленным мной благоразумием в житейских делах». Она, как всегда, горела желанием найти для меня богатую невесту, и боюсь, что, будучи у нее в гостях, я расточал немало комплиментов молоденькой дочке богатого маловара из Майл-Энда, которую достойная баронесса задумала бросить в мои объятия. — Мой дорогой, ухаживая за ней, вы блистали умом и эсприт остроумием французский, — сказала она, довольная мною баронесса. Но, к сожалению, она не поняла и половины того, что вы говорили. А вторая половина, скорее, должна была ее испугать. Ваша тон де персифлаш, насмешливая ироническая манера, очень хороша в светском кругу. Но не тратьте ее понапрасну на этих ротуриес выходцев из низов. Французская. Мисс Бейдж вышла замуж за отпрыска обнищавшего королевского рода соседнего острова. И мне хочется верить, что, став миссис Макшейн, она... Простила мне мою ветренность. Кроме вышеупомянутой мисс Бейдж, я встречал там еще одну особую, также мало понимавшую мои персифлаш, как и она особо это видела еще правление Якова II. И теперь при короле Георгии все еще не потеряла своей живости и светских интересов. Я любил бывать в ее обществе. Если бы наши дети не имели доступа к моей рукописи, Я мог бы заполнить эти страницы сотнями рассказов о великих и достославных мужах, которых эта дама знавала в то достославное в старое время. О Георге Первом и его дамах, о Сент-Джоне и Мальборо, о его королевском величестве и о покойном принце Уэльском, а также о причине ссоры между ними. Но моя скромная муза поет для отроков девственниц. Мой сын Майлз не интересуется придворными анекдотами, А если бы интересовался, то в Карлтон-хаусе он может услышать самые свежие, притом ничуть не, не менее соленые, чем те, что слышал я от старой баронессы. Нет-нет, моя дорогая тетушка, напрасно ты качаешь своими напудренными локонами. В намерение твоего муженька не входит ошеломить нашу детскую старыми великосветскими сплетнями, и наш честный кусок хлеба с маслом не застрянет в нашем целомудренном горле. Но одну скандальную сплетню я все же не могу вам не рассказать. Тетушка всегда рассказывала ее с большим смаком, ибо, надо отдать ей справедливость, она от всей души ненавидела показную добродетель и получала огромное удовольствие, подмечая и высмеивая проступки самозванных праведников. «Сама она, во всяком случае, в последние годы своей жизни, не была лицемеркой, и в этом смысле я ставлю ее выше многих наших «остепенившихся». Впрочем, продолжу лучше свой рассказ. Леди Уоррингтон — одна из самых добродетельных представительниц своего пола, чьи уста не уставали произносить слова благочестия, а очи всегда были устремлены к небу, как у героини скучной трагедии мистера Адисона, удержавшейся на подмозгах, в то время как некоторые другие произведения, называть кое я не стану, давно канули в прошлое. Умела при всем том очень зорко видеть и все мирские дела, и весьма ловко их устраивать. Что, как вы думаете, предприняла она, прослышав, что моя помолвка с некой особой расторгнута? И больше не меньше, как сделала попытку поймать меня в те же сети, которые с таким плачевным результатом расставлялись моему бедному Гарри. И, разумеется, потерпела такое же фиаско. Впрочем, на сей раз не красавица. Мисс Флора предназначалась другому повелителю и какому. Я снимаю шляпу при одной мысли о возможности породниться с таким высоким лицом. А Музи, э -э, Сирич мисс Дори, вменялась в обязанность бросать на меня томные взгляды, выражать... Мне сочувствие, утешать меня, даже читать мою нечестивую трагедию и хвалить ее. А чему же тем временем посвящала себя красавица? Трудно поверить, что моя сурово благочестивая тетушка устроила пышный прием для леди Ярмут, представила ей своего сына Майлза и спросила для этого бедняжки ее августейшего покровительства. Факт сей достоверен. Но возможно ли, что она, к тому же, отправила свою дочь погостить у этой дамы, чей дом ежедневно посещал наш милостивый монарх, и сделала это с той самой целью, которую приписывал ей госпожа Дабернштейн? Если бы не апоплексический удар, мой дорогой, говорил баронесса, то ваша тетушка добилась бы своего, и род Уоррингтонов обогатился бы настоящей наследственной графиней. Сравните с письмами Уолпола, вышедшими в роскошном новом издании мистера Каннингема. Ознакомьтесь с описанием ужина в доме Н, наглядно показывающим, на что способны большие вельможи ради любовницы короля, а также с весьма забавной оценкой ожидания выхода принца Уэльского из Холландхауса. Примечание издателя. «Соседка моя, родственница леди Клейпул, уже давно сошла в могилу. Цветите пышнее белые маргаритки на могиле флоры. Я вижу моего славного Майлза в парадном мундире норфолского ополчения». Родительница подводит его к даме, осчастливленный благосклонностью короля, и старая Изавель кладет руку на курчавую головку мальчика. «Меня обвиняют в недостаточно горячей предности короне, однако не возбраняется же мне сравнить те давно прошедшие времена с нашими и отметить разницу между покойным монархом и ныне здравствующим, который, как прирожденный британец, может для каждой семьи в нашей стране служить примером благопристойности и добродетельной жизни». Рукопись мистера Уоллинтона датирована 1793 годом.